Глава тридцать седьмая. Ее странный жених. Эва не понимала, что происходило в последние дни. Артур вел себя крайне странно после того, как предложил ей купить квартиру. Целую субботу был душкой, а потом друг исчез из ее жизни на целых три дня. Ни минутки с ней не провел, проигнорировал все завтраки, какие она для него готовила, на ужин тоже домой не являлся. Занят он, дела у него. Ни секунды на Эву нет. Даже поболтать по телефону ей то не сподобился, а она и этому была бы рада. Эть признался в любви, и потом такой и Гнур, хотя по факту не совсем признался. Она да сказала все, как чувствовала, а он лишь пробурчал взаимно. В какой-то момент Эвид даже начал казаться, что ей просто послышалось. Эть если бы любил, разве мучил бы так? По ее мнению, его поведение объяснялось лишь одним. Ей запретили постель, вот она и стала Артуру неинтересно. То есть все, что ему от нее требуется, постель. Ощущение того, что нужна Артуру только ради секса, угнетала Эло. Она не знала, что с этим делать. Уходить не хотелось, причём совершенно, хотелось наладить отношения. А как она не знала, от безысходности она всерьёз собралась на него дуться. Именно поэтому вчера даже в ресторан пошла с неохотой. Ну как тут подышешься, когда с тобой вдруг начинают общаться нежней некуда, ведут в любимое место, потом кормят вкусностями, ласкают взглядами. Тут последнее не дотрога, растечётся лужицей, а она совсем не дотрога. Когда дело касалось Артура, и был важен каждый его взгляд, каждое его слово, естественно, она пошла на контакт. Ей очень хотелось общения, близости. А то, что было вечером в спальне, Артур целых два раза отправил её в космос своими волшебными губами. Эва даже не представляла, что такое вообще бывает. Стоило лишь вспомнить, и начинали дрожать колени. Но когда настала её очередь дарить ему радость, что-то определённо пошло не так. Точнее, она знала что. Просто она в совершенстве не умеха Вот в чём беда. Нет, она, конечно, в теории знала, как оно делается, но до вчерашнего дня ни разу не пробовала с мужчиной того, чего хотел от неё Артур. Жених остался ею явно недоволен, хоть и сказал, что всё в порядке, даже поцеловал после всего. Но она почувствовала резкую перемену его настроения. Однако, разве она виновата? Но ну, не было у неё такого опыта. И вот так и хотела ему сказать, но в последнюю минуту удержалась. И она слишком улыбалась, выглядеть дремучей в вопросах секса. В общем, ей было дико стыдно за вчерашний провал и вообще за то, что занималась подобным разворотом. На утро она в буквальном смысле не знала, куда девать взгляд. Слово жениха тем утром снова был хмур и задумчив, прямо как вчера после всего. Но хоть по завтраку согласился вместе с ней, и то прогресс. Его пожарила его любимую яичницу с беконом, приготовила кофе и накрыла стол. Они вполне чинно завтракали, и я вот даже в какой-то момент подумала, что все в порядке. Как раз засунула в рот кусочек яичного белка, как вдруг поперхнулась им, услышав вопрос Артура. Ева, скажи, ты когда-нибудь делала кому-то то, что вчера делала мне? Она закашлялась, запила еду водой, посмотрела на Артура, покраснела и ответила сдавленно: Нет. А что скрывать? Он, кажется, вчера и так все понял. Может, и стоило признаться сразу, расписаться в собственной дремучести по данному вопросу? Артур нахмурился, вперил в нее напряженный взгляд и задал новый вопрос. Ты мне не врёшь? Как так вышло, что ты раньше этого не делала? Она опешила от такого вопроса. Он показался ей со всех сторон оскорбительным. Почему ты решил, что я вру? спросила она, моментально обидевшись. И почему я должна была делать такое кому-то? Даже так, усмехнулся он. Но «Ну, хорошо, Артур кивнул ей и продолжил завтракать, от чего-то значительно повеселев. Я уже потеряла интерес к еде. Всю свою жизнь она сталкивалась с подобным. Ее откровенно грубили, говорили гадости, а она не могла за себя постоять. Дому делать это было бессмысленно, ибо отцу ничего не докажешь, а вне дома Ева далеко не всегда находила в себе достаточно смелости, чтобы достойно ответить. Но она будущая мать в конце концов. Как она будет защищать своего ребенка, если даже себя защитить не может? Ей больше не хотелось терпеть никакие грубости, ни от кого, тем более от Артура. Ева отложила вилку, уставилась на него хмуро. Спросила: "Ты не хочешь извиниться за свои слова? Мне вообще-то неприятно". А Артур вдруг улыбнулся ей, искренне так, как давно уже не улыбался, сказал просто: "Извини меня, малышка. Что ты улыбаешься?". Она свела брови упереносице. "Я просто рад, что твой росик только для меня". С этими словами он наколол на вилку последнее яйцо из своей тарелки, целюком сунул в рот, непонятно как поместилось. Подмигнул ей и пошёл собираться на работу. Я посмотрела ему вслед, сделала ещё глоток воды и пробормотала: "Офигеть, не встать. Нашёл себе ротик в собственность". И тоже пошла собираться на работу. В офисе она очень старалась сосредоточиться на заданиях, которые ей выдала начальница, Ольга Дмитриевна, но сосредоточиться никак не удавалось. Всё думала и думала об Артуре. Неожиданно дверь открылась, и в кабинет вихрем ворвался брат Артура Баграт. Он полостал по Эвинь хорошим взглядом. Остальных сотрудников вроде как даже не заметил, направился прямиком в кабинет Артура. У Эва от его взгляда неприятно кольнуло в груди. Вот же ж повезло с будущим деверем. За что наи так недолюбливает? Каждый раз, как они сталкивались, он всем своим видом показывал, что она в этом офисе лишний элемент. Скорее всего, в жизни Артура тоже. Наверняка он так считал, иначе зачем бы на неё так смотрел? Ну что плохого она ему сделала? Здравствуйте, Баграт Вазгенович. Поприветствовала его начальница Эва. Здравствуйте, у вас день рождения? О, у него день рождения, подметила она про себя. Спасибо, прогудел он и исчез в кабинете Артура. А Эва задумалась: Бограт не празднует день рождения, иначе бы пригласил Артура, разве нет? Или Артура пригласил, да просто тот решил не брать с собой невесту, поэтому ей ничего не сказал? От последней мысли Эва передернула. Она снова уткнулась взглядом в монитор. семьи силами имитируя бурную деятельность. Самой же хотелось расплакаться. Впрочем, это чувство прошло как только она снова столкнулась взглядом с братом Артура, когда тот вышел из его кабинета. Аж мороз по коже. Нет, он не недолюбливал Эву. Он, похоже, её люто ненавидел, по крайней мере, именно это она прочитала на его лице. А может, и хорошо, что Артур меня не берёт с собой, решила она. И тут вдруг ей прилетело сообщение от Джаниха. Ева, зайди ко мне, надо обговорить планы на вечер.